Людовик, поцеловав руку мадемуазель Лавальер, опустился пред ней на колени. «Я погиб», — подумал Кольбер. Но через мгновение лицо его осветило с радостью. «Нет, нет, пока еще нет», — сказал он себе. И пока король, скрытый густыми ветвями липы, обнимал Лавальер со всей страстностью невыразимой любви, Кольбер, пошарив в бумажнике,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 подошла очередь последних чудес едва фуке довел короля до замка как огромный сноб пламени сопровождаемый величественными раскатами взметнувшись с куполово осветил в мельчайших подробностях